Глава 35. Неразумно отправляться навстречу, не поставив никого в известность, нахмурился собачкин. Давайте не упрекать Дашу неожиданно встал на мою защиту дегтярев, но полностью согласен с Семеном. Прежде чем куда-то мчаться, надо сообщить коллегам. Мало ли что может произойти. Она мне известна, где Дашуня. Упади сейчас с потолка дождь из мышей, я бы меньше удивилась. Что с полковником? Давайте не упрекать Дашу, а потом он назвал меня Дашуня. Лучше послушаем аудиоматериал, который она принесла, договорил Дегтярев. Я нажала на экран телефона, зазвучал голос нашей клиентки. «По-твоему, способна лишить кого-то жизни?» «Да», — ответила незнакомка. «Первым умер Валерий Николаевич». «На что намекаешь?» «Думаю, ты отправила супруга на тот свет», — спокойно ответила гостья. «Есть много средств, которые нонче продаются в аптеках. Они хорошо помогают больным, но если давать их регулярно здоровому человеку, Он перестанет быть здоровым человеком. Тебе надоело жить с Валерием Николаевичем? постыли ли его дети?» «Это и мои дети», — послышался смешок. «Зубарев-то сначала хотел, чтобы я стала его женой. Позвал в ресторан. Надо отдать Валерию должное. Он ни на чем не настаивал, честно сказал. «Алевтина мне необходима супруга». Предлагаю брак на законных основаниях. Что получите? В первую очередь деньги. Я не жаден, но и не мод. Обговорим сумму. Хорошую, щедрую. А на супруге наличные радости. Понадобятся еще средства? Всегда пожалуйста. Кроме обеспеченной жизни, обретете статус жены успешного бизнесмена. Перед вами откроется весь мир. Можете посетить любую страну. Естественно, перелеты частным бортом. Думаю, привлекательное предложение. Опять раздался тихий смех. Потом посетительница продолжила. Пришлось объяснить, путешествий не люблю, замуж не собираюсь, в интимные отношения с мужчиной вступать не собираюсь. У меня свое понимание счастья. Оно разительно отличается от вашего. Он принялся меня уговаривать. Огромный дом, вы хозяйка. Никакого интима. Младенцев получите готовыми. Это будут мои дети, а вы им официально мать. Я ему нет, найдите другой объект. Валерий не отставал. Мне нужна жена из вашей семьи. Тщательно изучил много вариантов, только Алевтина идеально подходит. Ну и пришла в голову идея, предложить настойчивому мужику. «У меня есть старшая сестра. Обратитесь к ней». Он руками замахал. «Заинтересован вами. Надежда не подходит». А я страстно хотела уйти от родителей. Но нет квартиры, денег. Убедила мужчину на свою сестрицу глянуть. «Ты ему очень понравилась, но репутация у Нади не из лучших». Валера обладал изворотливым умом. Супруга ему срочно понадобилась, потому что кто-то из завистников запустил слух, что Зубарев голубой. Это никак не соответствовало действительности. Сплетню распустил кто-то из недоброжелателей Зубарева. Она на реактивной скорости в узких кругах разнеслась. А у Валерии шли переговоры о получении огромного госзаказа. А среди тех, кто тогда принимал решение, к гомосексуалистам относились с брезгливостью. Мерзкий слух запустили, дабы убрать Зубарева как конкурента. Но он никогда не сдавался, решил живо обзавестись супругой. Он к вопросу женитьбы подошел как к очередному бизнес-проекту. Просчитал, продумал, нашел себе идеальную пару. И, упс! Непредвиденный косяк. Алевтина отказалась. А Надежда согласна. Но у Нади репутации. Оторви и выбрось. Что делать? Другой бы кто приуныл. Но не Валера. Он решил поменять нас. Надя получила документы Алефтины. А Алевтина стала Надеждой. Повисла пауза. Потом гостья продолжила. Я очень Валерию Николаевичу благодарна. Он сдержал все свои обещания. Купил мне квартиру, машину. Потом построил благотворительный центр. Активно нам помогал. Стал мощным финансовым помощником. Спасибо господину Зубареву. Благодаря ему совершенно счастливо. За годы наших отношений никаких трений не имелось. Всегда мы откровенно... Порой жестко говорили. Всего один раз я была здесь в гостях. Заказала для Валерия икону. Не хотела, чтобы ее курьер доставил. Вдруг уронит, разобьет. Сама привезла. Знала, он невоцерковленный. Но божий лик должен у него иметься. Я любила Валерия Николаевича не как мужчину, как друга. И знала, что твоя жизнь с одного бока походила на сказку. Но с другого Валерий жену в бараний рог скрутил. Ему удалось сделать то, что не смогли родители. А Зубарев справился. Ты превратилась в его рабу. «Нет», — рассердилась хозяйка поместья. «У Альки и сотой доли нет того, что имелось. Есть и будет у меня. Возможность купить все, что хочется. Летать по разным странам. Иметь деньги». «А ты катаешься на древней развалюшке, считаешь копейки!» Гостья тихо кашлянула. «Да, моя старшая сестра Надя богата». Но какая цена? Муж имелся только на бумаге. Ни искренней любви, ни страсти от него. Один сухой расчет. Официальная супруга не превратилась в настоящую вторую половину. Наследников Валерию рожали молодые, красивые. Но он их специально подбирал. Через пару дней после родов приносил младенца в законной половине. Все проделывал, как всегда, без сучка и задоринки. Никто не усомнился, что дети от супруги. Зубарев личную свою жизнь как бизнес-проект выстроил. У него имелось безошибочное чутье во всех делах. Лишь один раз он ошибся. «Решил, воспитает из надежды прекрасную жену. Она получит документы левтины и станет себя вести как младшая сестра». Я быстро нажала на экран. «Вы же поняли? Алевтина Федоровна Зубарева — не Алевтина, она Надежда». Валерий Николаевич сначала положил глаз на младшую сестру, а та не собиралась выходить замуж. «Но бизнесмен не отставал». И тогда Аля познакомила его с Надеждой. У той уже имелся сын Василий. Он жил в детдоме. А Левтина рассчитала правильно. Наде понравилась идея стать супругой очень богатого человека. Она уже нагулялась, наелась безалаберной жизни. А младшая сестра имя поменяла, изумился Сень. Была Левтина, стала Надеждой и потом Ириной. К чему такое? «Слушайте дальше», — попросила я и опять включила запись. Зазвучал голос той, которая сейчас живет под именем Ирины Григорьевны Афанасьевой. Зубарев все, как всегда, безупречно просчитал. «Да в тебе ошибся. Много лет моя сестра Надя старательно играла роль благородной супруги. Никаких сплетен, глупых поступков, любовников». Но два года назад все изменилось, ведь так? «Не понимаю, о чем речь», — быстро произнесла хозяйка поместья. «О ком?» — спокойно поправила старшую сестру настоящая Алевтина. «Ты зачастила в Париж». «И что?» «Обожаю столицу Франции». «Роже Бушен, он тебе знаком?» «Да, его дом соседствует с моим». Муж купил для жены особняк в Шан-Сюр-Марн. Это городок в 20 километрах от Парижа. Башен твой любовник. Какая глупость. Ваш роман вспыхнул два года назад, когда мужчина приобрел коттедж возле твоей французской недвижимости. Моя старшая сестрица много лет жила в уютном богатстве, получила все, что хотела, имела короткие любовные связи, Для ее интимных радостей существуют апартаменты в Москве. Знаешь, мне стало казаться, что произошло невероятное превращение бесшабашной, предельно эгоистичной надежды в со всех сторон положительную даму, мать семейства, покорную супругу. Даже я, которая тебя как облупленную знает. Даже я, которая подозревала, что Анна Яковлевна, наша с тобой мать, Умерла не своей смертью. Кто-то толкнул ее силой, поэтому женщина упала, попала виском о край стола. Бред, чушь, перебила хозяйка усадьбы. Собеседница проигнорировала это замечание. Она продолжила. «Даже я поверила в твою трансформацию. Но нет, в Алевтине ожила Надя. Моя старшая сестра потеряла голову. Влюбилась в соседа-француза. Опять начала вести себя как безумный подросток, которому все океаны по колено. Вы с Роже принялись везде появляться вместе. Понятно, что Валерий Николаевич живо узнал о поведении супруги. Он велел тебе разорвать отношения. Продал дом жены. Что дальше? Впервые слышу имя француза и чушь, которую ты несешь стояла на своем владелице поместья. Гостья, не обращая внимания на речи хозяйки, продолжала. Зубарев тебя вынудил расстаться с Роже. Муж полагал, что управляет супругой. И это его роковая ошибка. Старшая моя сестрица скинула с себя роль Алевтины, стала опять надеждой. Внешне ее поведение не поменялось. ласковое, тихое, покорное, И через 6 месяцев после продажи коттеджа во Франции Валерий Николаевич скончался в самолете. Когда вскрыли завещание, то оказалось, что бизнес, который приносит огромный доход, распределен между Павлом, Сергеем и Ниной. «И где они?» — хотела сначала задать вопрос иначе. «Где они, твои дети?» «Но у вдовы с ними родства нет». Что досталось по завещанию вдове Валерия Николаевича? «Имение. Но денег тебе не оставили. Для многих людей такое поместье — огромное богатство. Живи счастливо. Но чтобы полететь в Париж, тебе теперь надо просить денег у детей. И Роже в гости прикатить не может. Павел, Сергей и Нина не захотят с ним за одним столом сидеть. К матери они относятся как к прислуге. Что делать? Убить всех, и тогда Алевтина, на самом деле надежда, свободна, имеет океан личных средств, и теперь уже никто не помешает ей жить так, как пожелается. Зубарев очень умный мужчина, но жена его плохо знала. С приятной улыбкой на лице Валерий Николаевич Мог человека втоптать в землю. Тебя он за отношения с любовником лишил всех денег. Ты сидела дома, не имея возможности даже куда-то поехать, потому что машину супруг отнял. Вопрос. Коим образом муж узнал, что жена нарушила договор? Везде появляется с другим мужиком, позорит Зубарева. У тебя есть ответ? Ну... «Нет», — неожиданно честно, тихим голосом произнесла вдова. Ирина Алевтина засмеялась. «Камеры. Они везде. В доме, где сейчас сидим. И во Франции повсюду стояли. В твоей машине, по всему участку. Информация шла на телефон Валерии, номер которого тебе неизвестен. Трубку он держал в рабочем кабинете». Его секретаря я прекрасно знала. Мы с ним в дружеских отношениях. Он после кончины Валерия Николаевича. Мне позвонил, сказал, «Знаю, что босс велел вам забрать из стола трубку, которую домой не приносил. Приезжайте скорее, пока никого из членов семьи еще нет. Я получила возможность видеть все, чем и как ты занимаешься». Надежда. За пять минут до выезда Зубарева в аэропорт ты принесла ему свежевыжатый гранатовый сок, а перед этим, стоя на кухне, бросила в стакан несколько таблеток. Почему бизнесмен не увидел это кино? Повторю, телефон, на который сбрасывались видео с камер, никогда не покидал кабинета Валерия Николаевича. Домой он его не приносил. Никто, кроме меня, о трубке не знал. Почему я владела информацией? Уже говорила. Мы дружили. Года четыре назад он мне сказал. Если вдруг умру, ступай в мой кабинет. Дверь открывается кодовым замком. Верхний ящик стола тоже. Вынь из него телефон и уничтожь. Но сначала посмотри записи. Так, на всякий случай. Выполнила его просьбу. Трубка не покидала рабочую комнату. Она там осталась, когда бизнесмен улетел. Пилюли недавно получили Нина, Павел и Сергей. Лекарство ты подмешала им в баклажановую икру, которую подала на стол. Открыла банку домашних консервов. Вывалилось содержимое. Детки полакомились. Склянку хозяйка вымыла, продезинфицировала. Домашние консервы опасны. Они могут стать ядовитыми. Надежда не учла, что все любимые детки могут скончаться не одновременно. Нина, наркоманка-алкоголичка, сразу на тот свет уехала. Сергей, истерик, психопат, тоже долго не продержался. Но прошло некоторое время, пока он умер. Ну и последним ушел Павел. Медикамент, который ты использовала, Выключает почки, сердце. Не получилось у тебя отравление консервами. И кого могут заподозрить в смертях, которые случаются одна за другой? Да вдову! И ты придумала, как тебе показалось, хитрый ход. Поехала к частным детективам. Нашла таких, которые мало кому известны. Крохотное, непопулярное агентство. И наболтала глупостей. Небось подумала, если начнут мне в полиции задавать вопросы, сразу скажу. Разве преступник оплатит свои поиски? Я ни при чем. Тебя как с цепи спустили. Ты боялась, что правда вылезет наружу. Хотела замести следы и решила свалить вину на Василия. В данном действии имеется некая логика. Ты навела на своего кровного сына детективов. Придумала преподнести сыщикам преступника на блюдечке. Не знаю, где моя ушлая старшая сестра нашла неудачливую актрису Погорелого театра, написала для нее речь, отправила в сыскное агентство. Ты громоздила одну глупость на другую, напридумывала такого. Но сыщики оказались не столь глупы, как думала вдова. Они связались со мной. «А я уже знала, кто убил Валерия Николаевича, но не выдала тебя». Рассказала им сказку о том, как получила документы Надежды Зубаревой. Сообщила правду, что поменять их на имя Ирины Григорьевны Афанасьевой пришлось из-за очень давнего кредита, который ты взяла и не выплачивала. Но более они ничего от меня не узнали. «Спасибо», — прошептала лже-алевтина. Спасибо. Просто спасибо. Меня не устраивает. Не ради тебя промолчала, возразила родственница. Предложение такое. Поместье переходит в собственность нашего милосердного фонда. Оно превращается в дом презрения для бедных, одиноких, больных людей. Ты можешь бесплатно жить в коттедже на территории, питаться в нашей столовой, помогаешь волонтерам. Деньги от бизнеса пойдут на оплату наших благотворительных программ фонда. Если откажешься, передам сыщикам телефон, который до сих пор принимает информацию с видеокамер. Навела о них справки. Полковник Дегтярев не дурак, у него огромные связи. Он знает, кому позвонить, чтобы Алевтину, а на самом деле Надю посадили аж за четыре убийства. «Вымогательница!» — закричала вдова. «Гадина! Хороша благотворительность! Отбираете последние! Благотворительно отдать — это добровольно отдать, а не когда тебя вилами к забору прижали!» «Василий останется у нас работать», — словно не слыша гневную речь лже лжи о Левтины, продолжила младшая сестра. «Почему ты поехала в приют вместе с Валерием Николаевичем?» Ответ прост. Валентина Львовна Суханова, узнав, как хорошо и богато сложилась жизнь беспутной надежды, поставила мать-кукушку перед выбором. Или супруга Зубарева устраивает судьбу Васи, или все-все узнают о прошлом надежды и о том, что жена Зубарева — не тихая скромная младшая сестра Аля, а наглая старшая сестра Надежда, которая живет по документам Алевтины. Суханова все сообщит прессе. И тебе пришлось сделать благотворительный жест. Поселить Василия в поместье. Порой, чтобы помочь кому-то, приходится действовать с нелаской. У тебя нет времени на обдумывание. Твое решение — чтоб ты сдохла, — прошипела фальшивая Алевтина. Согласна. Стало тихо. Все? Кивнула я и выключила мобильный. «Ступа с навигатором!» — пробормотал Кузя. «Прямо невозможная истории, но она случилась. И теперь ясно, почему Надежда до сих пор прописана в селе. Она сменила имя, фамилию, а про регистрацию и не подумала». «Это не ступа с навигатором!» — медленно произнес Дегтярев. Это золотая, обсыпанная бриллиантами ступа, у которой навигатор начисто лишился ума. Загнал летательный аппарат в невесть какие дебри. Ступа там, все украшения потеряла, корчится в углу. У нас еще никогда не имелось такого дела. Фальшивая Алевтина задумала свалить вину за убийство на Василия приехала к нам сообщила на редкость глупую историю про захоронку мрака о чем баба думала ей пришла в голову простая мысль разве убийца затеет расследование да никогда раз она заявилась к нам значит ни в чем не виновата и пошла потом глупость за глупостью вранье села на ложь и поскакала. Алевтина просто дура, она очень боялась разоблачений. И таких кренделей навертела. Все, более о бабе ни слова. Сегодня же созвонюсь кое с кем, дамочка сухой из воды не выйдет. Больше мне об этой тетке, не напоминайте. Марина, мы идем в столовую.